Глава четвертая. Тринадцатый сектор. Описание других атрибутов пробежал мельком, отметив для себя лишь основные моменты. Выносливость напрямую связана со шкалой бодрости. Этот атрибут отвечает не только за количество единиц в шкале, но и за скорость ее восстановления. Из очередных примеров стало понятно, что бодрость тоже является показателем динамическим. Ее расход и восстановление зависят от множества факторов, и температурные условия, в которых находится персонаж, лишь вершина айсберга. На расход влияет и вес оружия, и грузоподъемность персонажа, и еще не менее 10 скрытых от игроков параметров. Опять же, прокачка устойчивости играет положительную роль. Чем больше персонаж приспособлен к работе в тех или иных условиях, тем меньше расход бодрости и быстрее восстанавливается шкала. Грузоподъемность тоже непростой атрибут. Похоже, простого на эстере вообще ничего нет. Возможность таскать тяжести напрямую зависит от силы и выносливости персонажа. Именно поэтому нам и выдали третьих атрибута, стоимость которых, если верить системным данным, больше 500 голды. Понятия не имею много это или мало, но, скорее всего, сумма приличная, так как теневик запросил за аренду раба 10 золотых за первый год и по 100 за все последующие. Чем выше показатель силы, тем больше груз может поднять и нести персонаж. Но при слабо развитой грузоподъемности резко увеличивается расход бодрости, и шкала очень быстро обнулится, а персонаж свалится от потери сил. Все три атрибута надо развивать комплексно, и только тогда они будут работать правильно. Проклятие. А ведь это самая простая схема из возможных. Сколько атрибутов ввели в игру разработчики? Скорее всего, не меньше сотни, а слотов только 15. Если не продумать игровой билд заранее и нахватать первые попавшиеся атрибуты, можно запороть персонажа и слить в унитаз кучу бабла. А ведь карта атрибутов еще нужно где-то отыскать или выбить из мобов. Ага, размечтался, Джей, осадил я сам себя. Твое дело стучать киркой по жиле и выполнять норму. Другого варианта просто не существует, поэтому хватит тратить время. Что там у нас получилось в итоге? Атрибуты. 3 из 15. 1. Сила. 8. 0% прогресса атрибута, плюс 80 к урону. 2. Выносливость. 6. 0% прогресса атрибута, плюс 60 к бодрости. третье Грузоподъемность. 5. 0% прогресса атрибута. Максимально переносимый вес без дополнительного расхода бодрости 10 кг. Остальные атрибуты у меня стандартны для нормально сложенного человека. Значит, завышенная сила — это реально действие стима. Система считывает параметры тела при каждом заходе в вирт, но базовые атрибуты формируются во время первичного распределения. А жаль, можно было бы прикупить и другие стимуляторы, но сейчас это уже не важно. Так, появилась новая головная боль. Нужно следить за весом предметов, которые надеты на персонажа, и не превышать лимит грузоподъемности. Ладно, с атрибутами вроде все понятно. Теперь перейдем к осмотру экипировки. Сумка рудокопа-новичка — это, по сути, инвентарь. Именно ее мне передал Гольд, где обнаружились все озвученные системой предметы. Сумка откровенно паршивая, но ничто другое новичку и не подойдет. У каждого игрового предмета есть требования к атрибутам, и только нубский прикид можно носить всем подряд. В всего 15 ячеек, это значит, что придется часто бегать к вагонетке, чтобы сдать добытую руду. Наверняка 13-й сектор находится в заднице мира, и надо закладывать дополнительное время на дорогу. Положительный момент в том, что предметы, которые помещены в инвентарь, не имеют веса. Главное, чтобы в описании была строчка «Можно убрать в инвентарь». Похоже, в этой игре существуют и негабаритные предметы, которые не предназначены для хранения в инвентаре. Но сейчас меня это не интересует, и вряд ли когда-нибудь заинтересует. Для рудокопа критично лишь количество доступных ячеек. Хм, а как происходит обновление экипировки у работников? Владыки безныжи заинтересованы в повышении продуктивности добычи. Надо бы расспросить об этом других. Разгульд отказался вводить меня в курс местных раскладов. Может, Тауэйсте повезет больше. Перчатки и ботинки перетащил в соответствующие слоты возле проекции тела персонажа, и они исчезли из инвентаря и появились сразу на мне. Ничего особенного в них не было. Предметы обычного качества, без каких-либо бонусов. Разве что перчатки предохраняли руки от появления мозолей, а ботинки защищали ступни от острых камней. А вот кирка вызвал у меня гораздо больше интереса. Не знаю, какие архивы перерыли пришельцы, но Кирка мало отличалась от земных картинок, которые попадались мне на глаза, когда изучал электронные версии разных исторических учебников, чтобы освоить хотя бы минимальную школьную программу уничтоженной земной цивилизации. На достаточно длинный черенок была насажена двусторонняя металлическая часть. Один конец четырехгранный, сужающийся, заостренный. Второй, широкий, выполнен в виде молота. Название — Кирка-рудокопа-новичка. Класс предмета — нет. Тип урона — колючий дробящий. Прочность предмета — 25 из 25. Вес — 6 килограмм. Урон — 5,20. Расход бодрости — 5 единиц за удар. Можно поместить в инвентарь. Требования — сила 5, выносливость 5, грузоподъемность 5. Вес кирки ощутил сразу. Но моей силы хватало, чтобы уверенно держать ее в руках. Сделав пробный замах — чуть было не завалился на спину. Координация ни к черту. Тяжелая металлическая часть потянула назад, но в последний момент я все же отпустил черенок, и оружие, звякнув о камень, свалилось в ручей. Повезло еще, что он не глубокий, так что достать свой рабочий инструмент из воды не составило труда. Но вылезла новая проблема. В описании гирки появилась шкала под названием «Коррозия». Ржавчина — это плохо, она разъедает металл и снижает его прочность. Чтобы избавиться от ненужных проблем, пришлось снять футболку, насухо вытереть всю влагу и положить кирку на солнце, чтобы просушить деревянный черенок. За рабочим инструментом стоит следить. Вряд ли мне в ближайшее время выдадут другой. Шкала коррозии исчезла минут через пять, когда я уже заканчивал изучать выданную карту нижнего уровня разлома. Предчувствие не обмануло. Тринадцатый сектор и вправду находится в самой заднице этой локации. Туда даже рельсы еще не проложены. Владыки бездны протянули их только до середины 12-го сектора. Также напрягало отсутствие в моем секторе воды. Русло ручья сворачивает в сторону и уходит под землю уже в начале 12-го сектора, так что придется тратить время еще и на пополнение запасов воды. Но больше всего меня насторожили две яркие, насыщенные цветом иконки, которые были обильно расставлены практически по всему 13-му сектору. Первая была пиктограмма Солнца, а второй — морда странного существа с вытянутым носом, широкими рваными ушами и выпирающими из обеих челюстей длинными клыками. Если пиктограммка Солнца встречалась довольно часто, то морды существ были в основном сконцентрированы в 13 секторе и частично захватывали конец 12 -го. В том, что в секторе обитают мобы, я уже практически не сомневался. Вопрос в другом. Какого хрена владыки бездны ничего с этим не делают? Тао нарисовался минут через десять, когда я уже был готов выдвигаться в путь, и по его лицу мне сразу стало понятно, что я остался один. «Джей, слушай, тут такое дело». Замемлил китаец, но я остановил его жестом. «Я все понимаю и не в обиде», — успокоил я приятеля. «Сам накосячил, и нет смысла тянуть вас за собой в пропасть». «Бывай, Тао, может, еще свидимся». «Продолг я не забыл, отдам по случаю». Не дожидаясь реакции парня, повернулся к нему спиной, и пошел по протоптанной вдоль ручья дорожки в сторону своего рабочего сектора. Нужно знать, что меня ждет, ведь, как правильно сказал Гольд, начиная с завтрашнего дня поблажек больше не будет. Если я не хочу всю оставшуюся жизнь жрать, урезанную пайку безвкусной бурды, которая положена тем, кто не справляется с рабочей нормой, придется как-то выкручиваться из дерьмовой ситуации. Если двигаться обычным шагом и без перегруза, то шкала бодрости не расходуется, И это существенный плюс. Чуйка подсказывает мне, что на точку возрождения придется летать довольно часто, и на возвращение к рабочему сектору придется тратить много времени. Так что лучше всего заранее найти наиболее удобный маршрут и попробовать разные режимы ходьбы и бега, чтобы совместить необходимое с полезным и прокачивать выносливость. Тринадцатый сектор, естественно, располагается на противоположном конце разлома, и от точки возрождения до него По прямой два с лишним километра. Сектор, скорее всего, образовался после упомянутого орком апгрейда разлома до пятого уровня. И сейчас там генерируются лишь самые простые рудоносные жилы. Вопрос, почему владыки бездны не зачистили сектор от мобов, остается открытым. Но думаю, что со временем это прояснится. Двигаться по прямой не получалось. Дно разлома было усыпано множеством выростов породы порой возвышающихся над местностью на несколько десятков метров. Периодически на глаза попадались работающие рудокопы. Насколько я успел понять, рудоносные жилы генерируются случайным образом, и одна из моих задач будет отыскать нужное место для добычи. В каждом секторе, который я проходил, мне встречались работники разного уровня профессии. Я понял это по экипировке. Примерно такие же нубы, как и я, были одеты в футболки и шорты, а более прокаченные добытчики экипированы в штаны из плотной кожи и примерно такие же куртки, да инструменты у них в руках были даже на вид более качественными. Помимо рудокопов, мне попадались и каменотесы, которые выдалбливали из породы стандартные блоки и таскали их к вагонеткам. Работенка та еще, на мой взгляд, гораздо тяжелее, чем просто долбать жилу и собирать руду в сумку, но выбирать рабам не приходится. Людей нечасто распределяют в каменотесы, Не те физические данные. В нашей резервации парни в основном рудокопы и лесорубы, если это магические миры, а девчонки травницы и собирательницы. Прогрессивным игрокам галактики западло тратить свое драгоценное время на такую ерунду, им подавая приключения и кровавые сражения с монстрами. На худой конец крафт, но никак не добыча. Когда тропинка подходила вплотную к одной из двух стен разлома, мне удавалось разглядеть тоннели явно естественного происхождения, из которых доносились рабочие звуки добычи руды или камня. По всей видимости, там залегают ресурсы более высоких уровней. Сомневаюсь, что в пещерах нет мобов, но раз народ там работает, значит, это выгодно. Первого крысодлака я увидел недалеко от границы 12-го и 13-го секторов. Трое рудокопов отмахивались от моба кирками, но даже такому нубу, как я, Сразу становилось понятно, что если мужики ничего не придумают, то им точно хана. Тварь по габаритам превышала кавказскую овчарку. Кожа моба была покрыта плотной короткой шерстью серого цвета. Задние конечности имели два сустава и были длиннее передних. За счет них крысодлак мог совершать прыжки метра на три. На передних конечностях имелись острые когти, которыми тварь полосовала свою жертву во время атаки. Вытянутая пасть моба заполнена треугольными зубами, а глаза горят гроваво-красным цветом. Бегает крысодлак немного специфически, оттопырив зад кверху из-за длинных задних конечностей, но на скорости это отражается мало. Мне удалось увидеть, как тварь встала на задние лапы и начала полосовать бедолагу Рудокопа когтями. Тот заорал от боли, попятился, споткнулся о камень и упал, а крысодлак тут же уцепился ему в плечо зубами, и начал выдирать куски мяса монструозной пастью. Крови не было, но выглядело это зрелище крайне омерзительно. Ситуацией воспользовались коллеги несчастного и обрушили на голову моба град ударов. Один из них пробил тварь череп, и кирка застряла в голове, но этого оказалось достаточно, чтобы обнулить шкалу жизни моба. Мужики на секунду озарились белым светом, после чего победно вскинули руки вверх. Похоже, я стал свидетелем их левелапа. Левелап. Повышение уровня. Грац. Подал голос, я и вышел из-за валуна, из-за которого наблюдал за боем. Мужики, поделитесь опытом. Чего мне ожидать в тринадцатом секторе? Я тут накосячил перед Гольтом, и он запихнул меня в самую задницу мира. Работяги сначала напряглись, мало ли. Я захочу отжать у них законный трофей. Но, увидев мой нубский прикид, немного расслабились. Разделывай тушу приказал явно старший и обратился уже ко мне. «Как звать?» «Джей». «Ты попал, Джей». Не стал приукрашивать он и вывалил на меня неприятную правду. Я слушал его и откровенно охреневал от творящегося на разломе беспредела. Владыкам бездны откровенно плевать, что творится на дне. Они вообще сюда не спускаются, и всем заправляют Гольд и другие бригадиры. Все они являются такими же рабами и когда-то вкалывали на разломе, но сумели дослужиться до высокого звания. Бригадиры отвечают за выполнение нормы. За недостачу их штрафуют, за избыток поступления ресурсов премируют но в этом-то и заключается моя проблема. Тех, кто косячит, да или просто не нравится бригадирам, они ссылают в опасную зону, где добыть норму практически невозможно. Как правило, это наказание носит единичный характер, чтобы остальные послушно выполняли команды и вкалывали, как проклятые. Массовые ссылки случаются редко и на непродолжительный срок. Ведь недостачу придется восполнить за счет переработки других, иначе взыскания выкатят уже бригадиру. Но меня это греет слабо. Что такое 50 кусков медной руды, когда у Гольта в подчинении больше трех сотен рвотяг? Такую недостачу закрыть несложно, и держать меня в 13 секторе он может очень долго. Почему не истребить мобов? Пробовали. Владыки бездны раньше зачищали весь разлом и не один десяток раз проходились катком по всем пещерам. Но от этого практически не было толку. Буквально на следующий день крысодлаки возвращались, причем в тех же количествах, что и раньше. И они попросту забили на это. Иногда сюда спускается кто-то из нубов клана, чтобы набить немного опыта. Но это случается крайне редко. Локация находится на самой границе клановых владений. А у владык бездны есть и более подходящие для кача новичков локи. Нет, если бы крысодлаки сильно мешали добыче, то в разломе бы дежурил отряд бойцов, но мобы обитают только в крайнем секторе и иногда забредают соседней. Поэтому по мере расширения разлома на эту проблему попросту забили. Пространства для работы хватает и так, а максимальное количество работников завязано только на уровень разлома. Мой новый знакомый ПЕГ озвучил как минимум три варианта решения моей проблемы. Первый — унизительный. Гольд очень падок на листь и под халимаш. Можно попытаться упасть на колени и часами восхвалять его величие. И, может быть, через пару смен он сменит гнев на милость и переведет хотя бы в 12-й сектор. Второй вариант расточительный. Если в реале не бедствуешь, можно конвертировать кредиты в местную валюту и тупо купить себе смену сектора. Такие случаи были. Ну и третий вариант сомнительный. Пытаться как-то изворачиваться и работать на самом краю своего сектора и надеяться, что тебя не сожрут. Первый вариант точно в топку. Мне хватает унижений перед высшими, а присмыкаться перед таким же по статусу уродом, отхватившим талику власти, я не собираюсь. Второй вариант я оставил про запас. Кредиты у меня, скорее всего, будут, но курс ввода наличности в ВИРТ для рабов просто грабительский. Если вывести зарплату на чип можно один к одному, то обратный процесс стоит гораздо дороже. Этот момент я изучу чуть позже, при следующем заходе в игру. Придется пробовать выкручиваться. Поэтому, пока Пека и его товарищ возились с разделкой туши крысодлака, я постарался собрать как можно больше информации. Для начала мне объяснили, как отличить матерую осыпь от молодой. Как оказалось, это можно сделать и без идентификации по внешним признакам. Самое основное отличие — это длина шерсти. У матерых она гораздо длиннее. Второй признак — цвет глаз. Чем моложе особь, тем насыщеннее краснота. Ну и третье — размер. Тут все просто. Матерые гораздо больше. По слухам, которые передавались еще с тех времен, когда владыки бездны чистили разлом, максимальный уровень твари, которых они тут встречали, равнялся пятидесятому, но это было где-то глубоко под землей. Рейдбоссы на разломе так и не нашли, а из обычных мобов не дропалось ничего ценного, так что про них попросту забыли. Пек и его артель, свободные от работы время, промышляют охотой на молодых тварей до третьего уровня. Они уже обкатали тактику боя, в которой кого-то обязательно сожрут, но только так появлялся шанс нанести сильный удар в уязвимую область. Как признался Пек, приманкой все становятся по очереди. Занятие это, мягко сказать, охренеть какое неприятное, но отказываться от дополнительного дохода не хочет никто. В отряде есть человек, которому прокачали ремесленный навык разделка добычи и скинулись на покупку ускорняцкого ножа. Для нормальных аккаунтов процесс сбора лута происходит в автоматическом режиме, но нам все приходится делать своими руками. С каждого крысодлака удается получить шкуру, около 7 килограммов мяса, когти и зубы. Все это можно сдать торговцу, дом которого располагается рядом с офисом бригадира. Ориентировочно, в зависимости от уровня моба, получается выручить от 6 до 10 медных монет. Вроде мелочь, но уже за 50 монет можно купить кирку с уроном под сотню и повышенным шансом крита. Крит. Критический урон. Штаны из кожи того самого молодого крысодлака, у которой есть параметр защита или такую же куртку. Также в ассортименте торговца есть простенькие зелья жизни и бодрости, но и другие мелочи, полезные в быту и работе. Иногда из мобы вываливается какая-нибудь низовая шмотка или колечко с повышением одного из сопротивлений. Если сильно повезет, то может дропнуться и настоящее сокровище по местным меркам. Кольцо атрибута, которое на единичку, повышает одну из базовых характеристик, но случается это крайне редко, и такие случаи можно пересчитать по пальцам одной руки. Рабам такое кольцо бесполезно, закрыты соответствующие слоты, Но стоимость, в зависимости от атрибутов, может доходить до двух золотых. Это охренеть, какие большие деньги для раба. Помимо лута, охота на крысодлаков дает опыт, за счет чего повышается уровень персонажа. Каждый левелап полностью восстанавливает все шкалы персонажа и дает одно очко атрибутов, которое можно вложить по своему желанию. Еще один способ получить очко атрибута — повысить ранг профессии. Пек сообщил, что новые типы ресурсов становятся доступны для добычи с шагом по 10 рангов. Чем выше ранг профессии, тем больше урон по соответствующей рудоносной жиле и выше шанс добыть кусок руды. По-хорошему, владыкам бездны стоило бы снабжать работников и атрибутам восприятия для повышения шанса обнаружить богатую ресурсом жилу. Но мы попали в не самый богатый клан, и они решили на этом сэкономить. Как оказалось, обнаружить рудоносную жилу без открытого восприятия не так уж и просто, но Пек поделился опытом и подсказал, на что стоит обращать внимание, чтобы система подсветила жилу и стало возможна добыча руды. «Удачи, Джей!» — похлопал меня по плечу на прощание Пек, когда его напарник закончил возиться с тушей моба. «И помни, крысодлаки приходят на шум, так что тщательно выбирай место добычи и почаще крути головой по сторонам». «Спасибо». Искренне поблагодарил я. Без твоих подсказок я бы отправился на точку Респа уже через пару минут. Все мы в одной заполненной дерьмом лодке, — изрек философскую мысль Пек. Придурки типа Гольта забыли об этом, но они, так же, как и все, каждый день отдают свою жизненную силу высшим. На этом мы и простились. Пек отправился к торговцу, но я начал осторожно пробираться к границе 13 сектора. По идее, необходимости в этом не было. Крысодлаки очень редко без нужды выходят на поверхность. Как правило, они реагируют только на звуки работы. Да и то не в 100% случаев, но лучше учиться быть постоянно на стороже. Целее буду. Местность оказалась сложной. Особенно для нуба с отсутствующим атрибутом ловкость. Я уже попробовал несколько привычных приемчиков из реальной жизни и был сильно разочарован. У меня так и не получилось повторить даже простейшие трюки, которые я отработал до автоматизма во время тренировок и поисковых вылазок. Как только я попытался совершить какие-либо действия в ускоренном темпе, персонаж реагировал очень вяло, и это вгоняло в тоску. Вряд ли мне перепадет атрибут ловкость, и придется всю жизнь работать деревянным персонажем. Весь тринадцатый сектор был буквально усыпан валунами разных размеров, включая действительно огромные каменюки. С одной стороны, в таких условиях легче укрыться от мобов, но с другой, крысодваки очень хорошо приспособлены к передвижениям по такой местности. Длинные задние конечности позволяют им прыгать с камня на камень и быстро отыскать источник шума. Прежде чем начинать работать, нужно продумать тактику действий. Придется отыскать или создать надежное укрытие, куда я смогу сбежать в случае опасности. Пик сказал, что крысодлаки в разломе в 99% случаев находятся под управлением системы и действуют шаблонно, так что вряд ли будут долго караулить меня. Если потеряют визуальный контакт, быстро уберутся, восвояси. Первым делом обследовал валуны рядом с границей сектора, но так и не смог обнаружить рудоносную жилу, хотя старательно высматривал подсказанные Пегом ориентиры. Но зато присмотрел пару удобных мест, куда я смогу забиться в случае необходимости. А вообще, надо продумать варианты ловушек. Лишние очки атрибутов мне не помешают, но завалить моба в одиночку практически нереально, а связываться со мной сейчас не захочет никто. Так что лучше сразу закатать губу. Дальше начал обследовать местность вокруг укрытий и спустя минут 10 все же отыскал тоненькую рыжую прослойку в толще камня, что является одним из признаков рядом расположенной медной жилы. Пришлось минут пять до Ризи в глазах таращиться на камень, прежде чем система сжалилась и разродилась потоком новой информации. Доступен для изучения пассивный профессиональный навык «Взгляд Рудокопа». Эффект. Плюс один процент к шансу обнаружить рудоносную жилу в пределах своего ранга профессии. Плюс одна десятая процента к шансу обнаружить рудоносную жилу выше текущего ранга профессии. Требования нет. Изучить. Пояснение. У каждого ресурса есть внешние признаки залегания. Чем больше таких признаков известно игроку, тем эффективнее будет работать навык. повышая свои знания о профессии, и со временем тебе откроются многие секреты. Ты обнаружил малую медную жилу. Содержание руды 1, 5 кусков. Содержание металла, низкое. Прочность жилы, 5000 из 5000. Навык надо брать. Да и советом системы стоит воспользоваться. Наверняка в электронной библиотеке резервации найдется информация о признаках залегания того или иного металла. Не факт, что создатели эстери заморочились и перенесли все эти признаки в вертогрушку с магическим уклоном. Да и вообще, я понятия не имею, какие металлы встречаются на других планетах. А уж как они там залегают и подавно. Но все равно поищу информацию. Лишним это точно не будет. Профессиональные навыки. Два из двадцати. Первое. Размашистый удар по месторождению. Уровень 1. 0% прогресса навыка. Эффект. Плюс 10% к урону по рудоносной жиле. Требования. Атрибут сила. Атрибут выносливость. 10 единиц бодрости. Чистота применения. Раз в 5 минут. Второе. Взгляд рудокопа. Пассивный. Уровень 1. 0% прогресса навыка. Эффекты. Плюс 1% к шансу обнаружить рудоносную жилу в пределах текущего ранга профессии. Плюс одна десятая процента к шансу обнаружить рудоносную жилу выше текущего ранга профессии. Так, теперь нужно попытаться разбить эту жилу. Рудокопов у нас в резервации хватает, а я умею слушать, так что успел нахвататься полезных лайфхаков. В разных мирах процесс добычи протекается своими особенностями, но в одном наблюдении рудокопов схожи. Нужно отыскать в пределах подсвеченной системой области жилы трещину, наиболее близко расположенную с выходом металла, и стараться бить именно туда. В этом случае урон будет несколько больше, а шанс на максимально возможный лут повысится даже у полного нуба. Вот и проверим. Небольшая трещина обнаружилась довольно быстро, вот только попасть по столь мелкой цели тяжеленной киркой с текущим показателем силы и при отсутствии ловкости было практически нереально. Но делать нечего, надо пробовать. Я помню что произошло, когда кирка оказалась в моих руках в прошлый раз, поэтому сделал замах поменьше и со всей доступной мне силой ударил по жиле, стараясь попасть в область трещины. Ты нанес урон малой медной жиле 93 единицы. Прочность 4907 из 5000. Расход бодрости минус 5 единиц. Урон пока не ахти, но для первого дня неплохо. Вот только рукоятка кирки отсушила руки и удержать оружие не удалось. Кирка вырвалась из рук и чуть было не заехала мне по ноге. Вчертахнувшись, я поднял оружие и упрямо замахнулся второй раз, предварительно осмотрев округу. Из-за большого нагромождения валунов местность просматривалась плохо, но мобов вроде пока не видно. Удар. Ты нанес урон малой медной жиле 104 единицы, плюс 10% размашистый удар рудокопа, прочность 4803 из 5000. Расход бодрости 15 единиц. Ага, значит, применение навыка увеличивает расход бодрости. Надо запомнить. Острый конец кирки погрузился в камень сантиметра на три, и я ткнул рукоятку вверх, после чего от камня откололся небольшой кусочек и образовалось углубление. Так, начало положено. Теперь надо развить свой успех. Новый замах, но ударить я не успел. Спину обожгло болью, а потом в плечо вонзились десятки острых зубов. Заорать я не успел, перед глазами потемнело, и через несколько секунд возникла строчка системного текста. «Ты умер, Джей! Возрождение на точке привязки! Через три, две, одну!» Проклятие! Я действительно попал, и винить в этом нужно только себя.